Станислав, взгляни. Горов протянул через стол бумагу. Как считаешь, что против фамилии Данина забили? Ну, Крючко с радостью перестал писать и рапорт. Волгу, между прочим, за усовом закрепили. Интересное совпадение. Он взял бумагу горова, посмотрел на свет, а затем приложил чистый лист. Кто-то написал и сказал по количеству букв, и интервалов подходит, пропал без вести. Предупреждаю, Солнцево, я не поеду. Ничего уточнять не стану. В документации по афганцам полный бардак. Даже если гроб прислали, не факт, что погиб. Крючко отодвинув ненавистной бумаги, задумчиво продолжал. Я тебя понимаю, многое совпадает. Сейчас этому Данину было бы 40 Жил неподалеку от Акима Ленчика сержант-сапер. На 15 лет не кот чихнул. Слушай, Станислав оживился, давай попробуем участкового найти. В те годы участковые дотошные были. Все знали не то, что сейчас. С утра стакан принял и целый день в свободе. Верно, — согласился Гуров. Но инициатива наказуема. Потому ищи и указал на телефон. Крючко поспешно сложил бумаги в папку и запер ее в сейф. Затем придвинул телефон. Райотделы переименовали в управление, но отделения, надеясь, остались на местах,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 выглядел моложе своих 60, сухощавый, жилистый и, несмотря на позднюю осень, со следами стойкого загара на лице. Приглашение в МВД Куткин обрадовался, и когда Крючко предложил прислать за ним машину, обиделся, заявил, что слава богу, ноги пока носят. Когда бывший участковый появился в кабинете Гурова,